Смерть одного гуру. Четвёртая часть. 12. Смерть Гуру. Намах-сте Намах-сте Йог Рабиндранат Махараджа. Я поднял глаза от книги Бертрана Рассела, почему я не христианин, и увидел высокую тощую фигуру в хаджур от Хая Говинды, который почтительно склонился передо мной, а затем медленными шагами стал отходить назад. Я с удовольствием заметил, что он никак не сможет попасть на ту часть веранды, где я сидел, если не пройдёт через весь дом. А если она, кажется, внутри, то несомненно начнёт разговаривать с ма или тётей и уже не доберётся до меня. Он был давним другом нашей семьи и жил неподалеку от нас, у залива Кали. Гавинда часто приходил к нам и любил беседовать со мной об индуизме, но сейчас У меня совсем не было настроения для этого. В ярко-оранжевом дхоти с длинными волосами и седой бородой он был похож на индуистского святого. Говинда целиком и полностью вжился в эту роль и тщательно разыгрывал ее с соответствующими атрибутами, хотя действительно был настоящим индуистом. Я поклонился ему в знак приветствия, глядя с улыбкой, как он взбирается вверх по ступенькам, ударяя по каждой из них массивной тростью, которую он носил не столько по необходимости, а сколько для того, чтобы выглядеть эффектнее. Говинда, распевая, как обычно высоким голосом, мантры, скрылся внутри дома. «Книга «Почему я не христианин» разочаровала меня». Я взял её в библиотеке колледжа и надеялся, что она поможет мне. Но аргументы Рассела были слабенькими и противоречивыми, и чем больше я читал о том, почему он не стал христианином, тем больше понимал, что должен им стать. Этого требовали факты. Я отложил книгу в сторону и посмотрел на покрытое белыми облаками небо, давая отдых глазам и погрузившись в размышления. Сколько ещё я буду отказываться принять Христа, зная, что он на самом деле является истинным Богом, спасителем, умершим за мои грехи? Я был жалким человеком, боявшимся потерять своё положение в индуистском обществе и уважение в семье. Но разве истина и мои отношения с Богом не были гораздо более важными? Конечно же, были, но я всё ещё боялся. На веранде появился Кришна и взволнованно сказал: "А вот ты где, Раби? Я тебя искал. Сегодня вечером в Руэве будет одно собрание, на которое, по-моему, тебе стоит сходить". "Что за собрание?" "Собрание небольшой христианской группы. Они будут объяснять Библию". В последние дни Кришна очень изменился. Он был радостным, и с ним стало легко общаться. И вот сейчас он звал меня на христианское собрание. Неужели он подозревал, что творится у меня в душе? Как мне хотелось пойти, но что будет, если меня там увидят мои знакомые? Тогда могут поползти разные слухи. Ну как, раби? Был бы здорово, если бы ты пошёл. «Я выхожу в пол седьмого, а почему бы и нет?» — сказал я, к своему собственному удивлению. «Да, почему бы и нет?» На пути к Руэви к нам с Кришной присоединился Рамкаир, его новый друг. «А ты знаешь, что будет на этом собрании?» — спросил я его, желая подготовиться заранее. «Совсем немного», — ответил он. «Я ведь недавно стал христианином». «Христианином?» — спросил я, не веря своим ушам. А скажи мне, Иисус действительно изменил твою жизнь? Рамкаер широко улыбнулся. Ну, конечно же. Теперь всё совсем по-другому. И ты узнал Бога? Да, после того, как я попросил Иисуса войти в моё сердце. Это правда, Рам. Радостно добавил Кришна. Я тоже стал христианином всего несколько дней назад. Он первый раз назвал меня так, как называли близкие друзья. Я так и думал, воскликнул я. К моему удивлению, я был рад за него. А потом радость вдруг сменилась настоящей паникой. Что творилось в последнее время с индуистами? Моллером, Каир, и вот теперь Кришна? Я ни разу в своей жизни не слыхал ни о чём подобном. Неужели я был следующим? Примерно через час мы дошли до окраин Кувы и свернули на короткую узкую улочку в бедном квартале. А асфальти здесь уже давно никто и не мечтал. То, что осталось с давних времён, совсем растрескалось и раскололось, и трещины заросли травой. На этой улочке было всего три дома, и я сразу обратил внимание на самое бедное и ветхое строение, уже долгие годы нуждающееся в ремонте, со всех сторон заросшее бурьяном. Оно было покрыто ржавой крышей, которую, видимо, никогда не красили. Еле проглядывала бледная надпись «Дом, сердце и руки» от голосок лучших времен. Не было никакого объявления о том, что здесь проходили собрания, но громкое пение, очень вдохновенное, разливалось из открытых окон, не оставляя никакого сомнения, что мы пришли именно в то место, куда нужно. С трудом сдерживая волнение, я неуверенно поднялся по разбитым бетонным ступенькам и вошел в дом. К моему удивлению, там было не многим больше 10 человек, а весь оркестр, который я представлял себе, слыша с улицы звуки музыки, состоял всего лишь из одной девочки лет 6, которая, как я узнал позже, была дочкой пастора, игравшей на маленьком дешёвом тамбурине. Так мало людей, и какой энтузиазм! Я никогда не слышал такого пения. Группа христиан состояла из нескольких индусов и негров, вместе с подростками и детьми. И хотя я никого здесь не знал, но был уверен, что все знают меня и расскажут своим соседям-индуистам о том, что я приходил на христианское собрание. Остаться незамеченным в такой маленькой группе было просто невозможно. Я подумал, что надо действовать решительно и пошёл вперёд по узкому проходу между пустыми деревянными скамейками, следом за мной Кришна и Рамкаир. Я видел, как люди поворачиваются к нам с радостным удивлением, как они тихонько подталкивают при этом друг друга локтями. Но я невозмутимо прошел и сел на самой первой скамейке. Маленький хор с вдохновением пел. Он шел на Голгофу, он шел за меня, он шел за меня, он шел за меня. Весь путь на Голгофу прошел за меня, и умер он, освобождая меня. Хотя безнадёжным я грешником был, грехи мои он искупил и простил. Весь путь на Голгофу прошёл за меня и умер он, освобождая меня. Это была первая в моей жизни христианская песня, которая заинтересовала меня. Голгофа это, наверное, место, где Иисус умер за грехи мира, а значит, и за мои грехи тоже. В их пении было столько чувства, Они должны быть очень любят Иисуса. Маленькая девочка, игравшая на тамбурине, посмотрела на нас и застенчиво улыбнулась. Все присутствовавшие продолжали петь эту песню. Я немало удивился, когда заметил, что мы тоже присоединились к поющим, захваченные их энтузиазмом. На индуистских церемониях пение было обычным делом, но оно никогда не было наполнено такой радостью, как у этих христиан. Девочка подняла свой тамбурин вверх, и все замолчали. Затем она ударила в него, и все начали новую песню. Слова повторялись, и я снова стал подпевать. Трудно было сдерживать свои чувства, если то, что пелось в песне, было правдой. Прекрасен и дивен Господь Иисус, всесильный князь мира, советники друг Меня он избавил от скорбей и мук, позора, стыда и греха моего. Прославьте великое имя его. Проповедь ещё не началась, но я уже узнал очень многое. Отношение христианца к Иисусу были так не похожи на ритуальные умилостивления богов на индуистских церемониях. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь назвал индуистского бога «прекрасным» или «советником». И, конечно же, никто не станет так петь о Шиве или о Кали, или об их сыне Ганеше, получеловеке и полуслоне. И они называли Иисуса князем мира. Неудивительно, что Молли больше не нуждается в занятиях йогой для того, чтобы в сердце был мир». Слова этой простой песни загорелись огнём в моей душе. Иисус спасёт меня и оградит от греха. Истинно, это была благой весть. Видимо, люди на собственном опыте убедились, что всё, о чём они поют, было правдой, а иначе они бы не пели с таким воодушевлением и такой радостью. Вскоре пришли ещё несколько человек, и теперь нас было около 15. Девочка села на своё место, а вперёд вышел молодой человек, которого я не сразу заметил. Добро пожаловать всем тем, кто пришёл сегодня на наши евангельские встречи, сказал он, улыбаясь. Пожалуйста, откройте в ваших сборниках гимн номер 10, последний. Я не мог поверить своим глазам. Я узнал в этом молодом проповеднике Абдул Хамида. мусульманина, одного из самых отпетых хулиганов в школе, которого я очень не любил. Но сейчас он выглядел совсем другим. А гимн, который он предложил спеть, поразил меня ещё больше, особенно припев. Горит огнём в душе моей любви Иисуса свет. Горит, сияет радостно. Ему предела нет. Сияет ослепительно в душе моей со дня, когда Господь мой Иисус нашёл и спас меня, когда омыл мои грехи в своей святой крови. С тех пор во мне горит как солнце свет его любви. Как глубоко задели меня эти слова. Несмотря на то, что каждый день я поклонялся солнцу, внутри оставались темнота и холод. И эти люди пели о солнечном свете в их душе, и при том это был свет любви. Я не мог скрыть своего удивления и восхищения. Свет любви Иисуса сияет в самой душе, а у меня не было никакой любви, о которой я мог бы петь. Я ненавидел многих людей, несмотря на свою религиозность. Я знал, что многие индуистские святые скрывали в своих сердцах немало обиды и злобы, А в отношениях между пандитами царила зависть и неприязнь. И, конечно же, индуисты ненавидели представителей других религий и убили сотни тысяч мусульман в Индии. Но эти христиане пели о любви и Иисусе, которая жила внутри них и была такой чистой, светлой и главное настоящей, что они сравнивали её с солнечным светом. И я хотел, чтобы у меня в душе был такой же свет. Постево как все спели ещё несколько гимнов. Вперёд вышел проповедник, а по рядам пустили небольшую тарелку для пожертвований. Я положил на неё мелкую монетку и услышал, как звякнуло ещё несколько монет. Насколько не сравнимо это было с тем, что я собирал во время пуджи. Наверное, проповедник сейчас возмутится, но как я ошибался? Когда деньги были собраны и принесены проповеднику, он закрыл глаза и начал молиться. Мы от всего сердца благодарим тебя, небесный наш Отец, за те благословения, которые ты даёшь нам в милости твоей. Помоги нам использовать эти деньги осмысленно и с молитвой в служении тебе для твоей славы. Мы молим тебя во имя Иисуса. Аминь. Я чуть не рассмеялся, услышав, что он собирался использовать эти несколько монет осмысленно и с молитвой. Что бы подумал какой-нибудь пандит, если бы ему предложили использовать те деньги, которые он собирал во время пуджи для прославления Ханумана или любого другого бога? Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потратят их так, как ему заблагорассудится. Насколько же жадным и мелочным я был по отношению к тем деньгам, которые дарили мне люди. Рамкаир тихо сказал, что Абдул-Хамид, у которого есть жена и трое детей, Ушел с хорошо оплачиваемой работы учителя, чтобы стать бесплатным пастором. Я был не в силах понять такое. Темой проповеди был 22-й псалом. Абдул-Хамид говорил очень просто, и его слова проникали в самое сердце. Он говорил с глубоким убеждением, с какой-то духовной силой, которую я раньше никогда не ощущал. Каждое его слово относилось непосредственно ко мне – Я был удивлён, откуда этот человек мог знать о моих внутренних противоречиях, переживаниях, конфликтах, ведь он не знал о том, что я приду. Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. При этих словах что-то дрогнуло во мне. Я вдруг почувствовал, что истинный Бог и пастырь зовёт меня к себе, хочет, чтобы я стал одной из его овец. Но другой голос во мне спорил буквально со всем, что говорил проповедник. Он предупреждал меня, что я могу потерять всё и напоминал, какой престиж и какую славу я обрету, если стану великим пандитом, таким как Джанх Кипрасад Шарма Махараджа. Сердце моей матери будет просто разбито. Как я могу опозорить доброе имя моего отца? Эти два голоса спорили во мне, но голос, призывавший меня к доброму пастырю, говорил с любою, а другой голос был груб, коварен и угрожал мне. Но ведь истинно, что тот пастырь, о котором говорил псалом, был Богом, которого я искал. Даже если я потеряю всё на свете, так ли это будет ужасно, ведь если сам Творец станет моим пастырем, В чем еще я буду нуждаться? Если Он смог создать всю Вселенную, неужели Он не сможет позаботиться обо мне? Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Каким виноватым я себя чувствовал, и насколько же тщетными были все мои прежние попытки очистить свою душу. После тысяч святых омовений я по-прежнему остался грешным внутри. Но этот Бог обещал привести меня к истинной праведности, а не такой, когда я гордился тем, какой я хороший или пытался исправить свою карму для лучшего воплощения. Он простит меня. Я смогу принадлежать ему, даже несмотря на то, что не заслуживаю этого. А затем он поможет мне жить той жизнью, которую он предназначил для меня. Это будет его праведность, данная мне в подарок, если я приму её. И постепенно я начинал верить в это чудо, в милость Божию, которая была так не похожа на всё то, что я слышал раньше. Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Несмотря на непривычный язык, мне всё было понятно. Я буду освобождён от всех страхов, которые сопровождали меня всю жизнь. Страх перед духами, преследовавшими нашу семью, страх перед злыми силами, омрачавшими мою жизнь, страх перед тем, что могли сделать со мной Шива и другие боги, если я не буду постоянно ублажать их. Если Бог станет моим пастырем, мне нечего больше бояться, так как он всегда будет со мной, защитит меня, даст мне мир. Так благость и милость да сопровождают Меня во все дни жизни Моей. Я пребуду в Доме Господнем многие дни». Проповедник сказал, что здесь имеются в виду небеса и жизнь в присутствии Божием. Это было так не похоже на все попытки самосознания. Господь Иисус Христос желает стать вашим пастырем. Слышали ли вы Его голос, говорящий в вашем сердце? «Слышали ли вы Его голос, говорящий в вашем сердце?» После своего воскресения Иисус сказал: "Стою у двери и стучу. И эта дверь вашего сердца. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с ним, и он со мною. Почему бы вам не открыть ему двери вашего сердца прямо сейчас? Не откладывайте это на завтра. Может быть, слишком поздно". казалось, что проповедник говорит это лично мне. Я не мог больше ждать. Решив покончить с битвой, бушевавшей во мне, я встал со скамьи, вышел вперёд и упал на колени. Пастор улыбнулся мне и попросил христиан помолиться вместе с нами. Рядом со мной встали на колени несколько человек. Многие годы индуисты склонялись передо мной, но теперь я склонился перед Христом. Ты пришёл не ко мне, а к Иисусу, сказал пастор. Только он может простить тебя и очистить, и изменить всю твою жизнь и дать тебе живое общение с живым Богом. Я вслух повторял за ним слова молитвы, приглашая Иисуса войти в моё сердце, промислов: "Сделай меня христианином". Мне нужен был Иисус, а не это. Я ещё не понимал тогда, что само по себе приглашение Иисуса в мою жизнь уже делает меня христианином, и никто не может стать настоящим христианином как-нибудь иначе. Затем пастор сказал: "Аминь" и предложил мне помолиться своими словами. Тихо, задыхаясь от волнения, я начал: "Господь Иисус, я никогда не читал Библию и не знаю, о чём она, но слышал, что ты умер на Голгофе за мои грехи, и теперь я могу быть прощен и примирен с Богом. Спасибо тебе за то, что ты умер за меня, и за то, что ты вошел в мое сердце и простил меня. Я хочу быть новым, другим человеком. По моему лицу катились слезы покаяния за то, как я жил, за весь мой гнев и ненависть, и эгоизм, и гордыню, и за то, что принимал поклонение, которое принадлежало только Богу. Теперь я знал, что Иисус не был одним из богов, Он действительно был тем самым Богом, которого я так жаждал. Я с верой обратился к Иисусу и почувствовал, что Он сам был Творцом и Создателем. Но Он настолько любил меня, что стал человеком, чтобы умереть за мои грехи. Когда я понял это, с моих плеч упали тонны груза, тьма отступила, и чудесный свет наполнил мою душу. Теперь тот самый солнечный свет засиял и для меня. Астральное путешествие к другим планетам, неземная музыка, все невообразимые цвета, видения, все это когда-то восхищавшее и радовавшее меня сейчас стало пылью и пеплом. То, что я ощущал сейчас, было совсем особым состоянием. Я был уверен в этом. Молли сказала, что Иисус докажет, что Он прав. Теперь я понял, что она имела в виду. Он теперь стал жить и во мне. Я знал, что Он избавил меня от моих грехов и сделал меня другим человеком. Никогда я не был так счастлив. Слезы покаяния сменились слезами радости. Первый раз в моей жизни я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать. Я понял, что такое настоящий мир. Ощущение несчастья, горя и страдания покинуло меня. Я был в союзе с Богом. Теперь я был одним из Божиих детей. Я родился свыше. Люди вокруг меня запели: "Таков как есть во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний". «Христос, я прихожу к Тебе!» Я стоял на коленях и слушал, наполненный благодарностью к Богу за то, что Он простил меня, поражаясь, что слова этой песни как нельзя лучше выражали мои чувства. Я вспомнил, что говорила мне Молли о любви Иисуса. Теперь эта любовь наполняла мою душу. вся моя гордость Брамина исчезла, чтобы индуисту из высшей касты упасть на колени, на глазах у христиан потребовалось немало смирения, но это было только началом напоминания того, как ничтожен я и как велик мой Бог. Это смирение не было для меня унизительным, и я не чувствовал ни ловкости и ни приязни к себе из-за этого, я просто принял как истину полную зависимость от моего Творца. Это признание открыло мне дверь в новую жизнь и «Во Иисусе». Со слезами и счастливыми улыбками люди окружили меня и стали горячо поздравлять с тем, что я пришел в Божию семью, пожимать мне руку. Я никогда не ощущал такой любви ко мне других людей и такого чувства единения с ними. Представьте себе мою радость, когда ко мне подошла ликующая Шанти. Я и не знал, что она тоже здесь. «Раб», — сказала она нежно, — «высказала». «Я так рада, что ты принял Иисуса в свою жизнь. Это лучшее из всего, что ты когда-либо сделал. Мы были с ней близкими друзьями, но я сейчас почувствовал между нами какие-то новые отношения. Она тоже была в Божьей семье». Когда мы шли домой, по обеим сторонам дороги шелестел тростник, и листья еле колыхались при лунном свете, будто танцуя на легком ветру с океана. А звезды... Я не помню... Когда они сияли так ярко, я всегда любил природу, но сейчас она казалась в десять раз прекраснее, чем раньше. Когда-то я поклонялся небесным светилам, но сейчас они предстали передо мной в совсем ином свете. Они были созданы тем самым Богом, которого я только что узнал, и я наслаждался, отдавая должное могуществу, мастерству и мудрости Творца. Главным моим желанием было стремление поклоняться Ему вечно – Повторяя вновь и вновь, что я благодарен Ему за жизнь, подаренную мне. Раньше я жалел, что появился на свет, но теперь от этого чувства не осталось и следа. Добравшись до дома, мы обнаружили, что вся семья, кроме дяди Диана Рина и его жены, ждет нас в гостиной. Совсем недавно я боялся, что меня кто-нибудь узнает на собрании, но после того, как Иисус вошел в мое сердце, все страхи оставили меня». Я был не в силах скрывать такую радость в себе. Я хотел, чтобы все узнали о моём Господе. Сегодня вечером я попросил Иисуса войти в мою жизнь. Воскликнул я смело, глядя в глаза моим родным. И это прекрасно. Вы представить себе не можете, как много он теперь для меня значит. И я знаю, что он сделал из меня нового человека. Я не могу в это поверить, сказала тётя Ребатьи приглушённым голосом. Как ты думаешь, что скажет твоя мать? Она будет просто в шоке. Тётя Ребатьи повернулась и вышла из комнаты, но без негодования, которое так свойственно ей. Наоборот, мне показалось, что она была в полной растерянности. Жаль, что тётя не дала мне возможности всё ей объяснить. Теперь я любил её и очень хотел, чтобы она обрела тот же мир, который нашёл я. Интересно, а что думает Ма? Я посмотрел на неё и к своему удивлению увидел, что она сияла от счастья. Раби, ты совершил свой лучший поступок. Я тоже хочу следовать за Иисусом. Я подбежал к Ма и обнял её. Прости меня за то, что я так плохо себя вёл. Она закивала в ответ, не в силах произнести что-либо от волнения. Шанти больше не могла сдерживаться и сказала «Я тоже отдала свое сердце Иисусу». Мы долго разговаривали, радуясь данной Христом любви друг к другу. Я рассказал Ма о проповеди, а она о том, что 22-й псалом был ее любимым и что она читала многие псалмы до того, как дедушка разорвал обе ее Библии. В конце концов, усталые мы пожелали друг другу спокойной ночи. В своей комнате... Я уничтожил весь запас сигарет. Желание курить оставило меня. На следующий день при первой же возможности я извинился перед тётей Еривати за своё поведение. Она очень удивилась. Перед ней был не тот Раби, которого она знала все эти годы. Я видел растерянность в глазах тёти, и мне было жаль её. Она выглядела такой несчастной, казалось, в моё сердце шла какая-то борьба. Я нашёл дядю Дьянарина во дворе, где он мыл свою машину, ту самую, которую я благословил. Мне было нелегко сказать ему о том, что произошло. Дядя Дьянарин, я пренег христианство. Он выпрямился и посмотрел мне в глаза с нескрываемым изумлением и упрёком. Твой отец был великим индуистом, и твоя мать тоже индуистка, сказал он сурово. Ничто не сможет её так расстроить, как то, что ты стал христианином. Тебе бы стоило перед этим хорошенько подумать. Похоже, ты сделал серьёзную ошибку. Кришна поговорил со своей матерью так, как не мог бы никто из нас и узнал, что она уже давно была разочарована в индуизме, но боялась показывать это. Он дал ей адрес церкви, которая находилась достаточно далеко. Там ее вряд ли могли увидеть друзья и знакомые. В следующее воскресенье тетя Ревати отправилась туда одна. Когда она поздно вечером вернулась домой, мы все ждали ее и верили, что Бог услышал наши молитвы. Никто не стал спрашивать, что случилось. Все было ясно по выражению ее лица. Они сма обняли. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...лис и заплакали вместе. Затем тетя Леватя выпрямилась, вытерла рукавом глаза и посмотрела на меня. Раби! Мы бросились в объятия друг друга и долго простояли так, по нашим щекам. Катились слёзы. Ненависть и обиды, которые разделяли нас, ушли навсегда. На следующий день мы с Кришной решительно отправились в комнату для молитв и стали выносить оттуда во двор деревянных глиняных илотонных идолов, которых мы раньше называли богами, индуистские писания и принадлежности религиозных церемоний. Пока Чотеривати не стала христианкой, я не решался сделать это. Теперь же Почти все члены семьи пришли на помощь, и мы были едины в своем желании поскорее избавиться от того, что может связывать с прошлыми, с темными силами, которые ослепляли и порабощали нас всю жизнь. Вскоре наша комната для молитв опустела, и мы начисто ее вымели, а затем внимательно осмотрели дом в поисках всевозможных амулетов и религиозных картин. Нас было 13 человек. которые открыли свои сердца Иисусу и знали, что их грехи прощены, и мы действительно в согласии. Радуюсь тому, что я освободился от страха, который раньше сковывал нас. Мы разбили идолов и разорвали картины, включая изображение Шивы. Совсем недавно я даже не осмеливался бы подумать о таком, опасаясь, что буду моментально уничтожен, но это железная хватка ужаса, сжимавшая меня долгие годы, было разрушено могуществом Иисуса. Никто не говорил нам, что нужно делать. Наши глаза были открыты с самим Господом. Мы знали, что здесь не может быть никакого компромисса, никакой возможности смешения индуизма с христианством. Эти две веры были диаметрально противоположны. Одна была тьмой, другая светом. Одна предлагала много дорог, которые вели к погибели, а другая была, как сказал Иисус, узким путём в вечную жизнь. Когда всё было свалено в одну большую кучу, мы подожгли её и ещё долго смотрели, как пламя уничтожает наше прошлое. Маленькие фигурки, которых мы когда-то боялись и называли богами, скоро стали пеплом. Злые силы больше не могли причинять нам вред. Мы радовались нашему единству и благодарили сына Божьего, который умер, чтобы освободить нас. И когда мы вместе пели, молились и прославляли истинного Бога, Наши лица светились от свободы и радости. Это был незабываемый день. Я вдруг вспомнил событие восьмилетней давности, безутешные рыдания и чувство невосполнимой утраты, когда тело отца было с женой мы молили стимул уже богам тлеющие остатки которых лежали сейчас передо мной. Я вспоминал годы, когда я стремился стать таким, как мой отец. Трудно было поверить, что я с огромной радостью принимал участие в разрушении того Во что когда-то фанатично верил. И ведь на самом деле то, чем я жил, сгорело, перестало существовать, и я благодарил и славил Бога за это. Это была церемония сожжения меня самого, меня вчерашнего. Я почувствовал, что наступил конец того человека, которым я был раньше. Это была смерть гуру. За несколько дней моей новой духовной жизни я начал понимать, что рождение свыше через смерть и воскресение Христа эта смерть моего старого я и воскресение нового человека. Прежний раби Махараджа умер со Христом и восстал новый раби, в котором теперь жил Христос. Как дивно отличалось воскресение от перевоплощения. Старая жизнь закончилась, и я с нетерпением ждал, что принесёт мне Новая жизнь во Иисусе Христе, мой Господи. Глава 16. Новое начало. Как сильно изменилась наша семья. Вместо ссор и раздражения в ней тепить царили покой и гармония. То, что делал с нами Христос, удивляло и радовало нас каждый день. Ненависть, долгие годы разделявшая меня и мою тётю, теперь уже казалась просто ночным кошмаром, который прекратился с пробуждением. Та религия, которую мы так ревностно исповедовали, только увеличивала антагонизм между нами, но Христос изменил нас обоих. Теперь мы действительно очень любили друг друга. Она стала мне как мать и даже больше, а её сын Кришна, которого я раньше тоже ненавидил, стал мне ближе, чем брат, ведь мы на самом деле были братьями во Христе. Благодать Божья изменила нас. Будучи индуистами, Мы не умели прощать друг другу. Но так как Бог простил нас во Христе, мы узнали, что прощение должно стать частью нашей жизни. Христос сказал, что тот, кто не будет от всего сердца прощать других, не получит прощения от Отца. Он сам вложил в наши сердца дух любви и прощения, и теперь я больше не смогу ни на кого держать обиду. Раньше мы были не способны произнести искренно слова извини, я сожалею. Я тебя прощаю. Теперь же они раздавались в нашем доме везде и всюду, и радость в нашем сердце продолжала расти и крепнуть. Я с удивлением заметил, что мне вдруг понравилось заниматься утомительными и монотонными домашними делами. Мы выпалывали сорняки, стригли газоны, ухаживали за клумбами, сгребали листья и подметали двор, который приобрёл совсем иной вид. Невозможно было не заметить этих перемен. Произошла и ещё одна перемена, которая для нас значила очень много. Пугающие шаги на чердаке из-за дверей наших спален, которые мы приписывали духу дедушки, прекратились и больше не тревожили нас. Исчез навсегда и отвратительный запах, который всегда присутствовал при таких посещениях, и никакие предметы больше не падали неожиданно со стола или из шкафа. В конце концов мы пришли к выводу, что всё это делал не дух дедушки, а существа, которых Библия назвала бесами, которые пытались запутать и обмануть человека, чтобы заставить его присоединиться к ним. Они были реальной силой. И теперь я понял, что именно бесов я встречал во время медитации, когда они маскировались под Шиву или других индуистских богов. Когда я читал Новый Завет, то находил ответы на многие трудные для меня вопросы. Кто я? Зачем существую? Какую судьбу уготовил мне Бог? Встав на колени, я просил Бога открыть мне смысл Писания. Затем внимательно читал каждый стих, пытаясь уникнуть в него и веришь, что он даст мне понимание. Ежедневно по несколько часов я проводил в молитве и чтении Евангелия вместо поклонения солнцу, корове идолам на алтаре и занятий йогой и медитацией. Я перечитывал Новый Завет снова и снова, а познакомившись с ветхим заветом, обнаружил, что Библия не была противоречивой книгой мифов о выдуманных богах, которые, если и существовали когда-либо, были простыми людьми, и лишь позже им приписали божественную природу. Напротив, в ней рассказывалось о том, что происходило на самом деле. Документы и предметы, подтверждающие это, хранились в музеях мира. Библия была реальной историей реальных людей, таких как Авраам, Моисей, Пётр, Павел, и настоящих народов и стран Израиля, Египта, Греции и Рима. Я увидел, что Бог имел особый план для каждого и присутствовал в жизни отдельных людей и целых наций. В Библии также говорилось, что Бог приведет историю этой земли к завершению, и я начал видеть происходящее вокруг события в совсем ином свете, особенно исполнение пророчеств, касающихся Ближнего Востока. Мы с радостью рассказывали друг другу о том, что нового узнали, а Ма, читая Библию, верила каждому ее слову, и Иисус исцелял больных, и Ма не видела причин, мешавших Ему исцелить и ее». Господь, я верю тебе, говорила она. Ты творил такие великие чудеса, и ты жив и сейчас. Я бы так хотела снова начать ходить. Благодарю тебя, Господь. Она была уверена, что Христос исцелит её, и постепенно чудо начало совершаться. На каждый день видели улучшение. Она крепла, понемногу вставала и начала делать первые маленькие шаги, пока ещё держась за что-нибудь. Через несколько недель ма уже ходила по кухне и помогала готовить еду, а вскоре спустилась по лестнице и прошла с под двору, любуясь цветами и птицами. "Слава Господу", повторяла она снова и снова. "То, что не смогли сделать врачи и целители, сделал Иисус, который и сегодня жив". Теперь ма каждый день проводила часов 5 на коленях в молитве. Похоже, что она имела особый дар и молилась за всю нашу семью, за соседей и знакомых. Она хотела, чтобы они тоже смогли узнать Христа и общаться с ним. Несмотря на то, что ей было уже за 70, мама вставала в 6:00 утра, а в 11 всё ещё молилась. И когда она выходила из своей комнаты, её лицо сияло так, что все знали: она была с Иисусом. Молва о нас быстро распространялась по городку и его окрестностям. Поначалу почти никто не верил, что мы действительно стали христианами. Было намного проще думать, что мы все сошли с ума. К нам нескончаемым потоком шли все новые и новые посетители, желавшие лично проверить достоверность слухов. Некоторые из них горячо спорили с нами, другие были слишком ошеломлены, чтобы что-нибудь сказать после того, как слышали всю эту историю из наших уст. На удивление и шок, часто сменялись неприязнью и враждебностью. Те, кто раньше склонялись передо мной и обращались с почтением и уважением, теперь презрительно усмехались или выкрикивали мне в лицо разные ругательства. Мы пытались спокойно и мягко рассказывать людям об истинном Боге, который стал человеком, чтобы умереть за наши грехи. Но поначалу соседи и родственники отказывались воспринимать это. Я хорошо понимал, что переубедить их будет очень трудно. С помощью Молли мы узнали, что в нашем городке тоже собиралась небольшая группа христиан, и в следующее воскресенье отправились познакомиться с этой общиной. "Эй, смотрите, идёт сам Христос!" воскликнула одна женщина, когда я проходил мимо неё. "Я не Иисус Христос", ответил я с улыбкой. "Но счастлив быть одним из его последователей". Община размещалась под навесом и была немногочисленной. Несколько индусов из семей, принадлежавших к низшим кастам, и несколько чернокожих, которых я раньше не мог бы представить в обществе индуистов. Но какой тёплый приём они оказали нам. Как странно и чудесно было пожимать руки тех, кого я когда-то презирал и ненавидил. Теперь я любил их любовью моего Господа Иисуса Христа и считал своими братьями и сёстрами. Я больше не делил людей на касты, как это делала религия ревностным последователем, которой я был раньше. Такое разделение практически невозможно изгнать из сознания индуиста. Кастовая система – это логическое исследование закона кармы и перевоплощения. И согласно этому принципу, каждый человек в процессе своего развития должен взбираться все выше и выше по этой лестнице, чтобы достичь Бога. Когда-то эта идея казалась мне божественной, но сейчас я видел в кастовой системе величайшее зло, которое воздвигает между людьми барьеры жестокости и презрения, даёт одним превосходство, а других осуждает на отчаяние и отчуждение. Конец с первой стороны четвёртой кассеты